Глава 6. Пробуждение доктора. О, ты проснулся, блудливый, послышался насмешливый голос, выведший меня из своих мыслей. Как себя чувствуешь? Это же сама королева сарказма. Хм, чем удостоился внимания такой особы? фыркнул я, поднимаясь. Или ты так в меня влюбилась, что даже без необходимости приходишь меня проведать? Знаю, только об этом все твои мечты. Закатила свои зелёные глаза брюнетка, которая только что вошла в мою палату. Если бы у меня было определение этой женщине, я бы назвал её язвой. Но большинство других мужчин по ошибке относят её к типажу раковая женщина. Жаль тебя огорчать, мальчик, но я просто не поверила, когда услышала, что ты вернулся без единой царапины. Ага, прямо вообще не получил ни одной. Прости, но мне не нравятся девушки, что старше меня на 5 лет или более. Но если попросишь меня со всей нежностью и покорностью, быть может и приму тебя в качестве наложницы. Раз уж за 30 лет не сделали предложения, ты и в дальнейшем глупо надеяться, что тебя кто-то замуж позовёт. Побольному бьёшь, скотина, сморщилась женщина. Ну уж извини, что настоящих мужчин в 28 лет я не встречала. Типичные отмазки состарившихся в одиночестве личностей. Оставь лишние разговоры. Я сюда не за депрессией пришла. признала поражение женщина. Скажи-ка, лучше сестрёнки, почему не имея ни единой царапины, ты был без сознания? "О чего так коротко? Думал, ты и мертвецову помянешь, и едва живую беранговую? Неужели хватку теряешь? Раньше ты из меня чуть ли не пытками выбивала все ответы. Заставлять тебя пить антибиотики не равнозначно пыткам", не согласилась доктор. "А как же тот случай, когда ты оперировала меня без наркоза?" Знаешь, как неприятно чувствовать руки у себя в животе, заметил я. Ты мне это до самой могилы будешь вспоминать. Я тебе жизнь спасала, возразила красивая женщина. Сурибо, всему не так уж и долго мне придётся это делать. Ты уже старенька, совсем скоро не будь заболеешь чем, и всё, будет у меня новый врач. Вот так и продолжалось, пока она пыталась выбить из меня информацию, а я отговаривался как только мог. Лгать ей не хотелось. Эта женщина, Рускул, лучший врач городской больницы и по совместительству целитель Б-ранга. Она из Америки, но поскольку США официально признаны магической державой, несмотря на то, что там тоже появились авантюристы и лабиринты, женщина должна была бежать, потом ещё и ещё. Вот и живёт у нас уже 7 лет. Впервые я к ней попал ещё до того, как лабиринты стали повсеместным делом, 6 лет назад. Так, да, будучи шестнадцатилетним парнем, я умудрился свалиться в клетку к медведям в зоопарке. Конечно, это сопровождалось огромной историей из случайностей, украденным кошельком и получасовой погоней, но результатом было то, что я лежал с разорванным животом. К своей чести, одной мишке я успела отомстить ещё, когда он мою ногу ел. Воткнул ему палочки для еды прямо в глаза. В том же самом парке была и она. Тогда ещё двадцатидвухлетняя красавица. Заливая своё горе от разбитого сердца килограммами мороженого. Как она после таких заеданий и стрессов не потолстела, я понятия не имею, но и сейчас она выглядела ничуть не хуже. Ну и послала она меня тогда, называя идиотом и причитая о глупых детях. А я тогда уже был послевоенный. Много всего во время прорыва повидал и твёрдой чешуёй цинизма обзаврёлся, потому и начал отвечать колкостями. С тех пор и завелось, что мы друг с другом всегда разговариваем так. Хотя другие с неё чуть ли не пылинки сдувают и уважают безмерно, учитывая, как часто я сюда попадаю, нет ничего удивительного, что наша с ней связь стала весьма крепкой. Ну так что, выписываем меня? изогнул я вопросительно бровь. Она молча смотрела на меня, задавая мне свой вопрос. Я принял её вызов, отвечая ей тем же. Ах, глупый мальчишка. Вот нет бы, как все нормальные люди, поделиться с близкими своими бедами. Нет ведь, как барану прёшься, Ладно, я. Меня, может, ты и не считаешь столь уж близким человеком. Ну хоть с Гаврилом поговори, или даже с сестрой. Она, конечно, не авантюрист, но не неси глупости, закрыл я глаза. Сестре уж точно не стоит знать, чем я это таким интересным занимаюсь. Да и нет у меня никаких проблем. Всё замечательно. Почему все всегда считают, что со мной что-то не так? Как знаешь, господин невозмутимость, вздохнула она, закрывая папку у себя в руках. И если нет ничего, что хочешь мне сообщить, то можешь выписываться. У меня и без тебя в этой больнице полно забот. Я ей в ответ улыбнулся. Дел впереди было много и у меня. Сейчас всё ещё позднее утро, и часть из всего этого можно сделать сегодня. Через полчаса я уже гонял по улице. Меня особо не задерживают при выписке. Все знают, кто я, и вся нужная информация у них записана в отдельный лист. Да я буду честен, сам я тоже знаю половину персонала по имённо, а у некоторых и с семьями знаком. Одежду мне Сури по всему принесла сестра, ибо она была точно моя. Старая форма была изорвана, и по ней можно было легко увидеть, что меня там лишили трёх конечностей. Странно, что никто об этом меня не спросил. А я иду по городу гуляя по писку. Хороший день, отличный день, напевал я случайную песенку. Даже не уверен, есть ли такая, но меня это не волновало. А, нет. Я уже начал паниковать, что всё слишком хорошо. Впереди, в 20 шагах от меня, целенаправленно ко мне приближались два амбала. Будь это не я, можно было надеяться, что они не ко мне, ведь я вообще без понятия, кто это. Но подобные грёзы у меня пропали ещё с десятых лет назад. Система подтвердила мои мысли. Получен ситуативный квест. Бить или быть битым. Описание: Вас хотят избить. Вы не хотите, чтобы вас били. Цель победить двух громил. Награда вы сможете допросить их. Штраф вы будете избиты. Я аж остановился от удивления. Серьёзно? И это могучая система? Та самая способность, о которой все так мечтают? Я как бы и без неё смогу их допросить, или буду имей избит. И всё равно основная проблема не в этом. Они по 2 м ростом каждый, и бицепсы у них как моя голова. Нет, я, конечно, крутой авантюрист, но ирранговые законы физики не игнорируют. Впрочем, не это послужило причиной моего поступка. Отнюдь. Сейчас все мои усилия должны быть направлены на то, чтобы понять и познать систему. И раз уж тут показали только два варианта развития событий, то я предпочёл выбрать третий. Побег. Этот навык я прокачал даже без системы. Как говорил один мудрец, Рождённый бегать более не знает. Ну, он не совсем так говорил, но не суть. Интересный вопрос: кто быстрее бегает? Маленькие достаточно спортивные парями или два бугая по 2 м ростом каждый? Ответ оказался прост. Уже через 10 секунд я скрылся от них. Тем более у меня была фура. Ещё немного я поблуждал, чтобы окончательно сбить их со своих следов. И вот, когда, казалось, я от них отделался, передо мной появилось системное сообщение. Квест: быть или быть битым провален. Штраф: быть избитым. Я удивлённо смотрел на окошко. Я ведь сбежал, и ничего мне не было. Так какого? Только вот погрузиться в свои мысли мне не дали. Волшебный пендель девочки-волшебницы что-то резко ударило меня в живот и буквально вбило меня в стену. Не уверен, повредилось ли здание, но хруст своих костей я точно услышал. И да, ещё одна заметка. Целые игрока никак не влияет на чувство боли. Трепищи злодей, девочка-волшебница Алексея пришла проучить тебя. Отстой, прохрипел я, попытавшись встать. Никак не пошевелиться, даже голову не поднять, чтобы взглянуть в глаза этой чокнутой Алексеи. Что вы тебя тем так ли настигли? Что ты сказал, злодей? Ей я отвечать не стал, но про себя пару слов на грани цензурности сказал. Саша, остановись. Раздался новый голос, тоже женский, но уже видно, что он не дитё. Ты ошиблась. Нет, сестра, посмотри на него. Он же вылитый злодей, показала на меня пальцем мелкая десятилетняя девчонка, вся в розовом одеянии и с розовой палочкой с сердечком в руках. Я наконец поднялся и сразу затем обратно повалился. Хорошо хоть положение теперь у меня скорее сидячее, чем лежачее, но всё равно чертовски неудобно. Хватит Продолжишь упорствовать, я не разрешу тебе смотреть мультики. Ну ведь, захныкала младшая, переводя нерешительный взгляд от меня к ней. Ладно, оставлю этого злодея пока, но я обязательно докажу, что той злодей и победил тебя, заявила она, тыча в меня пальцем. Куда уж больше сбивать? Разве что до смерти. Они ушли, а я такой остался там сидеть, ничего им не сказав. Лица я их запомнил и даже имя одной знаю. Теперь я не успокоюсь, пока не отшлю по emailку или не накажу взрослую. Долбаные сёстры, что не умеют воспитывать детей. Долбаные дети в антеристе высоких рангов. Долбаная система с её тупым штрафом. Полный отстой.